Часть первая. Новый дом. Глава первая. В недобрый час. С того момента, как я вспомнил свою прежнюю или предыдущую жизнь, прошло довольно много времени. Город, который я... Рик помнил цветущим, хотя и довольно сонным местечком, застроенным высокими фахверковыми домами, утопающим в зелени садов и скверов. После налета каперов умер. Точнее, он и сейчас умирает. Кто-то погиб в безуспешной попытке защитить себя и свое имущество от орды бандитов, высыпавших из дирижаблей пиратов. Те, кто сумел избежать их внимания, большей частью покинули разграбленный город. Сами пираты убрались через два дня. Едва на горизонте появился линкор флота открытого неба. Ушли, оставив за собой пятна пожарищ и трупы. Линкор высадил в городе небольшой гарнизон и отправился догонять пиратов. А город? А что город? Если б не железнодорожная ветка, проходящая через Меллинг, и небольшая верфь, занимающаяся ремонтом каботажных дирижаблей, Город бы давно умер. А так, дыра де дерой, но ну, еще как-то дышит под прямым контролем военных и администрации судоремонтного завода. На верфи, кстати, теперь работают не местные жители, а вахтовики. А в самом Мельнинге, кроме питейных заведений, пары борделей и здания военной администрации, никаких признаков цивилизации не сохранилось. Выражаясь языком моего оставшегося незнамо где вечно занятого дяди, единственный растущий показатель в Меллинге это количество преступлений. Ну а если бы здешние военные власти взялись за подсчет населения, то обнаружили бы, что количество бездомных и праздношатающихся тоже превысило число таковых до атаки пиратов. Но военным до этого дела нет, поскольку кроме гарнизона, охраняющего верфь и работающих на ней вахтовиков, официально в Меллинге никто не живет. Казалось бы, а что здесь забыли все эти неучтенные личности? Все просто. Тут очень удобно прятаться от проблем. Никакая полиция не достанет. Ее здесь просто нет. Короче... Всего за несколько месяцев город превратился в откровенную Клоаку, и я до сих пор радуюсь, что устроился не в самом городе, а поселился на Китовом кладбище. Мой отец тоже работал на верфи, и я обожал приходить к нему на работу. Более того, едва мне исполнилось 10 лет, мастер его цеха взял меня в ученики. Таких малолеток помощников на верфи было больше двух десятков. Детский труд, да. Но мы были счастливы, когда приносили домой жалование и торжественно вручали его матерям. Между прочим, заработок ученика был не так уж мал. Ведь что выгоднее, заплатить пацану, способному пролезть в любую щель на ремонтируемом каботажнике, или тратить огромные деньги на демонтаж половины того же каботажника, чтобы добраться до поврежденного узла? Я уж молчу о том, что большинство учеников впоследствии пополняли заводской штат и на практике могли дать фору любому начинающему инженеру. В общем, благодаря полутора годам, проведенным на верфи, что и как расположено на дирижаблях, я знал неплохо. Да-да, воспоминания неопровержимо доказали, что мне не одиннадцать лет, как я поначалу решил а 12. просто телосложение такое, субтильное. Но именно благодаря своей миниатюрности я получил представление об устройстве дирижаблей и в том числе знание, где следует искать, скажем так, неучтенные объемы. Ну да, контрабанда на каботажниках — обычное дело. Подрабатывают ею все, от трюмных до капитанов». И знание их тайников и нычек очень помогло мне, когда я обосновался на Китовом кладбище. Правда, если на верфи я, Рик, имел дело с каботажниками, небольшими дирижаблями, совершающими недолгие полеты от одного наземного города до другого, то киты — это уже совсем другое дело. Огромные суда, путешествующие по всему миру на очень больших высотах, от одного парящего города до другого, связывающие их между собой — И с землей. Да, информация о парящих городах, воспринимавшаяся прежним риком как нечто обыденное, хотя и ни разу не виденное, меня откровенно потрясла. Я с трудом мог себе представить многокилометровые диски, укрытые ажурными прозрачными полусферами, летающие где-то над облаками. От одной мысли о количестве энергии, требуемой для поддержания этих махин в воздухе, У меня волосы на затылке встали дыбом. Но не верить в существование таких городов оснований не было. Первый выход в Меллинг я смог совершить только когда пираты убрались прочь, удирая от появившегося в небе военного линкора. А до того не рисковал забираться дальше колонки с водой на окраине. Аккурат рядом с чем-то огородом, где можно было разжиться картошкой. Пробираясь по пустым улицам кое-где дымящегося города, я не мог отделаться от ощущения, что Мэллинг затих, будто не в силах поверить в окончание только что творившегося на его улицах кошмара. Обходя по широкой дуге валяющиеся на дороге трупы и шарахаясь от каждого шороха, я добрался до уже остывшего пепелища на месте моего дома и застыл в сотни метров от него». Только четверть часа спустя я смог убедить себя подойти ближе. Под ногами захрустели угли и обгоревший мусор, а в нос шибанул запах гари. От дома не осталось ничего, его буквально разметало взрывом. Побродив по пепелищу и убедившись, что здесь ничего и никого нет, хотел было уже развернуться и отправиться на поиски съестного. Когда до меня дошло, что я стою на обгоревших, но нигде не проломленных досках пола. А это значит, что подвал мог уцелеть. Кое-как задвинув поганое настроение на задворке сознания, я поплевал на ладони и принялся за дело. С трудом освободив от мусора участок, где, по моим расчетам, должен был находиться люк в подпол, обдирая руки и ломая ногти, Я попытался поднять тяжелую крышку и чуть не взвыл от бессильной злости на собственное чедушное тело, а в следующий миг люк скрипнул и открылся, словно подброшенный неведомой силой. По лицу мазнуло воздушным потоком, и я горько усмехнулся. «Вот-вот, забыл, дурак, о воздухе. Ну ничего, будет мне урок». В подтверждение того, что больше не забуду о своих невеликих силах, знакомым по тому миру усилием сформировал тонкую струйку холодной чистой воды и с удовольствием напился. Спустившись вниз по покосившейся лесенке, попутно прикрыв за собой люк, я привычным движением снял с крюка керосиновую лампу, пошарил под рямым карманом замызганных штанов и со злостью хлопнул себя ладонью по лбу. Нет, память Рика меня явно подводит. Точнее, долгое отсутствие привычки использовать стихии. Разогретый воздушный поток, тонкий, словно игла, воспламенил фитиль лампы, и по стенам заметались беспокойные тени. Но вот пламя выровнялось, и я смог рассмотреть подвал моего бывшего дома во всех подробностях. Он почти не пострадал от прогремевшего над ним взрыва. Разве что несколько банок с солениями разбились, попадав с полок, да рухнула гора всякого хлама, которую отец уже год как обещал матери разобрать. Втянув носом воздух, стараясь удержаться от слез, я чуть постоял на месте и двинулся вглубь подвала. Да уж пошутил тот голос. Родня гнобить не будет, урод. Воздух рванул от меня во все стороны. И я лишь огромным усилием воли смог удержать стихию, кажется, готовую разнести все и вся вокруг. Нет, так дело не пойдет. Надо вплотную заняться своими возможностями, а то черт знает, что получается. Но с этим потом. Пока нужно определиться с тем, что здесь имеется. Потом понять, где и как жить дальше, а уж там... Одно радует — от голода в ближайшие месяцы я не помру. Тут одних консервов года натри. Помню я их, в летный паек входят. Сколько мы их с батей из матросских нычек вынесли? У, -у, У! На списанных военных дирижаблях каботажных серий, что на нашей верфи переделывали в грузовики, и каперы, кажется, в каждом втором тайнике пара банок тушенки да найдется. Поневоле задумаешься о том, что на флоте личный состав голодом морят. От идеи поселиться в подвале собственного дома меня удержали звуки выстрелов, донесшиеся с улицы. Аккуратно приподняв крышку люка, я выглянул в получившуюся узкую щель и охнул. У двери почти непострадавшего дома через дорогу валялся человек в форме полицейского, а спрятавшиеся за перевернутую телегу посреди улицы двое его коллег полили из пороховых револьверов в дверной проем. Неужто каперы кого-то из своих здесь забыли? Но тут один из полицейских подал голос. И я понял, что оставаться в Меллинге мне не хочется. Совсем. «Край! Лучше выходи сам. Все равно ведь и тебя, и дочку твою вытащим. Выходи, глядишь, живым останешься». «Я тебе и... и...» Голос дядьки края отставного флотского старшины я знал хорошо. А вот то, что вечно усмехающийся веселый сосед может быть таким злым, стало для меня откровением. «Дочку тебе мою! А вот этого не хочешь!» Из дверного проема вылетело что-то темное, округлое. А потом грохнул взрыв, и я, не удержавшись на шаткой лестнице, скатился на пол подвала.